Как избавиться от чувства тревоги и беспокойства? Что делать, если вас одолевает постоянное чувство страха? Однозначно, необходимо действовать. Психологи предлагают избавиться от волнения и страха, воспользовавшись следующими рекомендациями. Первое ищите причину. Непрекращающееся тревожное чувство всегда имеет свою причину, даже если кажется что оно появляется безосновательно. Подумайте над тем, с какого периода жизни вы начали испытывать сильную тревогу. Скорее всего, придется хорошенько покопаться в памяти и в своих ощущениях. Возможно, вы откроете перед собой много неожиданного. Причиной могут быть неприятности на работе, взаимоотношения с близкими, проблемы со здоровьем и так далее. Сразу подумайте над тем, Можете ли вы что-то изменить в такой ситуации? В большинстве случаев все-таки вы в состоянии хотя бы частично повлиять на источник тревоги. Например, найти другую работу, уладить конфликт с близкими и так далее. Что и облегчит ваше состояние. Второе. Проговорите вслух свою проблему. Если причину тревожного состояния не удается обнаружить, можно попробовать убрать чувство тревоги. С помощью проговаривания проблемы с другим человеком. В процессе разговора вы сможете выяснить о самом себе много интересного. Но очень важный нюанс. Нужно, чтобы собеседник обязательно имел положительный настрой. Он не должен вгонять в еще большее уныние, но стремится дать позитивный заряд. Третье. Отвлекайтесь от проблем. Погрузитесь в хобби, сходите в кинотеатр. Общайтесь с друзьями, посетите выставку. Сделайте то, что вам нравится и что позволит не прокручивать постоянно в голове тревожные мысли. Пусть это даже какая-то мелочь, вроде приятного чаепития во время обеденного перерыва на работе. Четвертое. Занимайтесь спортом. Проверено многими людьми, что регулярные занятия спортом делают человека эмоционально более уравновешенным уверенным в себе. Физические нагрузки помогают снять душевное и мышечное напряжение, хотя бы на время избавиться от гнетущих мыслей. Пятое. Находите время на качественный отдых. Самый доступный отдых, о котором многие забывают это хороший сон. Долой неотложные дела, которые тянутся изо дня в день. Нужно обязательно давать себе нормально выспаться. Пусть и не всегда но часто. Во сне вы и ваша нервная система расслабляетесь, поэтому качественный отдохнувший человек не видит вокруг себя так много темных красок, чем тот, который систематически не высыпается. Шестое. Избавьтесь от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя. Вопреки распространенному мнению о том, что сигареты и спиртное помогают расслабиться, Это большое заблуждение, и без того перенапряженный мозг вынужден стараться сохранять равновесие, расшатывающееся еще и вредными веществами. Седьмое. Обучитесь технике релаксации. Научитесь расслабляться с помощью дыхательных упражнений, медитаций, йогических асан. Любите музыку? Периодически включайте легкие приятные мелодии, которые будут действовать на вас расслабляюще. Это можно совместить с ароматерапией, принятием ванн с эфирными маслами. Прислушивайтесь к себе. Ведь вы можете подсказать самому себе, что именно для вас является релаксирующим.